Думаете, на это еще есть надежда? Не слишком большая. Однако, если они не убьют ее сегодня, когда прочтут статью, есть слабый шанс, что кое-что может измениться. Сын может быть достаточно напуган, чтобы обратиться за помощью. Предполагаю, что это дело рук дочери, хотя она попыталась замести следы, говоря «графиня», вместо «моя мать». Она никогда не называет ее матерью. Она зовет ее Оливия. — В самом деле? — Ну, значит, она либо желает ей смерти, либо просто законченная дура. — Да, пожалуй, немного и того, и другого. Она очень опасна. Если позволите, капитан, хотелось бы, чтобы то, что она называет сотрудничеством, происходило в присутствии прокурора, Она же грозится прийти прямо сюда, понимаете? Нет, нет, не принимайте ее ни в коем случае, а то Бог знает, что мы прочтем завтра в газетах. Я предупрежу прокурора. Он собирается поговорить с графиней Кавикьоли Джелли. Я сейчас занимаюсь выяснением связей пастуха, передающего еду, которого мы выследили. Что должен делать я? Только надеется на положительные изменения в этой истории, потому что в противном случае итогом может стать гибель несчастной женщины. Ничего не изменилось. Дочь так и не появилась в кабинете инспектора. Однажды он увидел ее на улице. Она выходила из дорогого бутика с двумя перевязанными лентами-пакетами с платьями, но сделала вид, что не заметила инспектора, и быстро пошла прочь. Люди капитана пристально наблюдали за холмами и тщательно изучали те колонки газет, где публикуются объявления о потерях и находках. В них чаще всего происходит обмен зашифрованной информацией. Ничего подходящего там не появилось. Связались со всеми возможными информаторами, но это не дало результата. Через некоторое время капитан сообщил, что имя похитителя известно, но действовать, основываясь только на этой информации, не представляется возможным, поскольку любые попытки отыскать укрытие, где прячут жертву, могут закончиться ее гибелью, если они нечаянно подберутся слишком близко. На территории Подду присутствие карабинеров можно обнаружить на расстоянии нескольких километров, Эллетра Кавикьоли Джелли отказалась позволить пометить банкноты, которые она послала семье Монти. Не знаю, права ли я, но они заставили меня пообещать, и я не могу нарушить обещание. — Понимаю, вы хотите поймать бандитов, но я хочу только одного, чтобы Оливия вернулась домой. Думаете, она еще жива? Никто не знал ответа. Недели проходили. Все заинтересованные лица томились в неизвестности. Кое-что все-таки произошло. Причем происшествие оказалось столь же неожиданным, сколь и бесполезным. В офис окружного прокурора явился лондонский детектив Чарльз Бентли и объявил, что отказывается от этого дела. — Мы бы предпочли, — заметил Фусари, — просто чтобы дать ему понять, что они не бродят в совершенных потемках, чтобы к этому времени вы уже выплатили выкуп непомеченными купюрами графини Кавикьоли Джелли.